Адесантник, вот он. Уже не молодой, с посеребрёнными волосами, привалился к пню и дышит так, словно вот-вот вместе с кровью начнёт выплёвывать куски растерзанных лёгких. Достигнув его, русский опустил бульмет, перехватил обеими руками ствол так, чтобы можно было в случае надобности с ходу ударить им бранденбуржца. Но в тот самый момент, когда оказавшийся в двух шагах от него преследователь, невысокого роста, с тонкими, раскоряченными ногами, на которых он бежал так, словно только что вырвался из больничной палаты для ревматиков, начал медленно поднимать свою стальную дубину, штубер резко привстал и нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал не громче хлопка, детских ладошек. Поэтому, не поверив ему, оберштурнфюрер выстрелил еще раз прямо между лопаток и тотчас же выхватил из-за голенища нож. Увидев, что, привалившись к стволу сосны, красноарамец медленно оседает, Штубер хотел было послать в него еще один патрон из своего швейцарца. Но в последнее мгновенье передумал и резко от бедра метнул в него нож когда ещё представил себе случай осветить его по германскому обычаю кровью врага а это вы оберштумфюрер каким-то совершенно угасающим безразличным голосом признал его обессилевший десантник как только штубер добил русского ударом ножа «Самому с трудом верится, но ведь впадешь ты!» Штубер успел заметить, что, глядя на надвигавшегося на него русского, этот варанденбуржец даже ничего не пытался предпринять, что могло бы спасти его. Очевидно, он был из тех, кто ставит на себе крест значительно раньше, чем это сделает противник. «Спасли!» Подолжник, я ваш, так вроде бы получается. Можете не сомневаться. На всю жизнь, Подолжник. Выдернул окровавленный нож из подреберья солдата Штубер и кровь вытирать не спешил. Вид её пьянил, как кровь и на меча рыцаря. Честь имею, напоминаю лейтенант Вермахт, он же бывший поручик Белой гвардии Розданов. Гribnymi места здесь, не правда ли, Герберт фон Фюрер? Возможно, в своё время мы действительно знакомились. Устало опустился по другую сторону огромного полуисслевшего поняштубер. Так точно. Только я вас что-то не припоминаю. Немудрено. С некоторых пор меня мало кто запоминает. И я вспоминаю тоже неохотно. Война, времена изгоев. Так где и при каких обстоятельствах отложим воспоминания для более благостных времён. Вы что, тоже из русских? Из саксонцев с вашего позволения? Странно. Только сейчас уловил, что говорю с вами не на немецком. Племёчек вдруг ожил и прополз с полметра в сторону десантников, словно все еще намеревался сразиться с ними. Успокоился же он, только привалившись на свой дегтярь и уткнувшись с теменем прямо в подошву сапога Розданова. Одна из пуль, очевидно, легко ранила русского в голову, и теперь кровь густо окрашивала его короткие пшеничные волосы. Но, похоже, не отодвинуть его, не отстраниться самому, сил у разданного уже не было. — Саксонец, говорите, с таким истинно русским лапотно-рязанским говором? — Наконец-то я хоть чем-то сумел удивить вас, поручик, — прохехтел штубер, поднимаясь. Пробежка по зарослям под дулами русских трех линеек. Тётя ещё давала знать о себе. Благодарите Бога, что на вас остались эти лохомотья, иначе первым пришлось бы уложить вас, а не этого волонтёра. Окажите любезность, оберштумфюрер, уложите в этом больше тести, нежели бегать по лесам, спасаясь от местных провинциальных мерзавцев. Провинциальных мерзавцев. Хмыкнул Штубер. Определение явно импонировало ему. Вот именно. Этот нестребимый снобизм белогороддейских офицеров с ироническим пафосом процедил оберштурмфюрер, представляя себе, каково вам было с ним там, в России, в завшивленных траншеях офицерских батальонов. А мы в траншеях бывали очень редко. Оберштон-феурал. Эдвардный батальон драздовцев. В основном нас бросали на прорыв. Тех, кто уцерел, отводили потом на подстой. Якопались же полевые части до брарами. Понятно, элита. Зато на прорыв шли под барабанный бой со знамёнами. Ничего не скажешь, красиво шли. Это немало значит красиво идти на смерть. Заметил Штубер, прижавшись грудью к сосне и внимательно осматривая окрестности, никого. Неужели русский преследовал Аразданова в одиночку? Лихой парень. Словно услышав его, русский вновь дёрнулся, и то ли застонал, то ли прошептал: Поражённый его живочестью, Шубер опять метнул в него нож. И вот дошли. Запаздал отреагировал на его слова Белогородеец. Возвращаемся на свою землю в обозы германцев. Я вас не обидел, оберштурмфюрер. Шубер молча сбросил морской халат и ставшись в форме красноармейского легионента Вновь выдернул из убитого нож. Уже, держа его в руке, словно хотел броситься на Розданова, лежесовец прислушался к тому, что происходило в долине. Несколько выстрелов прозвучали совсем близко. Однако вряд ли там мог находиться кто-либо из бранденбуржцев. Очевидно, преследователи яростно расстреливали подозрительные заросли. Встать, поручик, встать. Абер штану Фёдор вытер пучком травы нож и сунул его за голенище с сапога. Да нет сил. Я сказал: "Встать. Сбрасывайте свои салонные лохамотья. Что там у вас под ними? Цивильные? Тогда проверяйтесь этого субитова". Ещё вот и того, что эти провинциальные мерзавцы заставили меня одеться в цивильное. — Но снимать с трупа... — Прекратить болтовню! — осёк его штубер, переходя на немецкий. К пулевым и ножевым отверстиям на гимнастёрке он подносил зажигалку, и через несколько мгновений на месте их образовывались небольшие прожоги. — Вот так! Дезинфекции и гигиена! — явно остался доволен своей смекалкой. — Быстро снять, переодеться! — «Следовать за мной! Заплату наложите, когда окажемся в безопасности!» Оберштурнфюрер выдернул из-под убитого пулемет, проверил. «Странно. В диске все еще оставалось несколько патронов. На короткую очередь вполне хватило бы. Очевидно, пулеметчиков погубило тщеславие. Захотелось по что бы то ни стало привезти пленного». Как же он меня преследовал, провинциальный мерзавец. Тяжело поднимался Разданов. Тут ведь загнал меня, как гусарского жребца. Быстрее, глядан, быстрее, иначе придётся пристрелить и вас. Не оставлять же такую находку вермахта врагу. Нервно торопил его Штубер, наблюдая, как тот медленно, презрительно стаскивая от субитого обмундирования. Но он, конечно же, бросил бы разданного, будь этот человек немцев, но Бог послал ему в спутники русского с чистым, петербургским, насколько он понимает, произношением. Это-то и поможет, когда придется предстать перед советскими офицерами.